Глава 1513. 5 колонн». Без бронзовой лампы кармический заговор Манхау не смог бы повлиять на воспоминания о Фане, поскольку те были продолжением воли Всевышнего. Но сейчас её связывала бронзовая лампа, Манхао устранил последнюю опасность, которую представляла направленная против него сила. Порой мгновений назад ни одна из сторон не могла одержать верх, но все изменилось после того, как боевое оружие уничтожило нить кармы Чиньфана. Отныне между Манхао и Чуньфаном больше не существовало кармы, все его образы в воспоминаниях были стёрты. Семена воли Всевышнего в ярости зашипели, когда их изгнал ослепительный свет бронзовой лампы, изо рта Манхао брызнула кровь, и в результате этого противостояния он серьёзно постарел. Даже крошечная ошибка могла стоить ему жизни, особенно с учётом того, какая судьба постигла эмиссара Всевышнего по имени Сундао Цзэ тот вышел за пределы безбрежных просторов находясь в одном шаге трансцендентности и вернулся другим человеком, эмиссаром всевышнего. Вполне вероятно, сунда отц угодил в такую же западню, что и он. уготованной судьбы ему не помогла даже культивация в одном шаге трансцендентности. Без бронзовой лампы Манхао с высокой вероятностью постигла бы та же участь что и сунда отдзе. Пока Манхау отсекал волю всевышнего, небо и земля сдрожали, а звездное небо разрывали трещины и разломы. С они становились шире и длинней, постепенно расползаясь всё дальше и дальше. Что до Чэньфана, его тело истощилось, кожа сморщилась. Он посмотрел на Манхау и улыбнулся, улыбкой полной боли, печали и освобождения. «Манхау, твой старший брат тебя подвёл!» Чэньфан с ревом ударил себя по темени. Манхау бросился вперёд в попытке остановить его, но всё произошло слишком быстро. Чэньфан взорвался, погибнув телом и душой. Во имя Шань Лин он проигнорировал уничтожение мира горы и моря, предал младшего брата и вступил в сговор с волей Всевышнего, дабы стереть ему разум. В итоге он зашёл настолько далеко, что позволил семенам воли Всевышнего запятнать воспоминания Мэн Хао о себе. Несмотря на содеянное, Чинь Фан никогда не был жестоким или безжалостным человеком, всё это время его грызли сомнения и вина. Когда итог противостояния стал очевиден, он не смог даже взглянуть в лицо Мэн Хао, предпочтя покончить с собой. «Быть и может, смертью он хоть немного искупил предательство». Мэнхау с болью в сердце неотрывно смотрел на место, где недавно стоял Чиньфан. Хоть он и обратился против него, Мэнхау не чувствовал к нему ненависти. Ныне у него осталось как никогда мало друзей, поэтому он дорожил каждым из них. Смерть Чиньфана ускорила разрушение мира. Вскоре с грохотом, от которого закладывало уши, все вокруг начало разваливаться на части». Словно наконец сошла пелена, явив истинный вид того, что находилось за пределами безбрежных просторов. Запустение. Здесь не было ни тумана безбрежных просторов, ни каких-либо признаков жизни, а одни лишь руины, где каждый камень был пропитан аурой смерти. Среди обламков и мертвецов в бесконечном танце кружила пыль. В стародавние времена вселенная безбрежных просторов действительно существовала, как и сотни сект с огромным числом практиков. Всё это когда-то было правдой. Но под гонетом времени блеск как слава потускнел и обратился в ничто. Руины простирались очень и очень далеко, и всё же вдалеке можно было увидеть пять невероятно высоких колонн, устремлённых в звёздное небо. Манхао уже доводилось раньше их видеть. В подземном туннеле Некрополя ему было показано видение, в этот раз он увидел их собственными глазами. Правда, между видением и тем, что он видел сейчас, имелось одно существенное различие. На фреске стояли все пять колонн, здесь же три из них были уничтожены. В звёздном небе возвышались всего две колонны. Внезапно у Манхао заблестели глаза. Благодаря Линии Крови, Демоническому Отцу, а также случившемуся в мире гора и моря, он сумел разглядеть истину в паутине лжи. Замысел, рождённый очень и очень давно. Линии Крови Всевышнего. Судя по всему, их создали с целью помочь Всевышнему. И Демон, рождённый из Бессмертного. Я точно не первый демон. До меня было много других... Каждый трансформировался незадолго до того, как он становился бессмертным. Демон. Именно то, чего желает Всевышний. Быть и может, я рассматриваю ситуацию слишком однобоко. Возможно, за всё время существования этого звёздного неба истинный демон так ни разу и не появился. Вероятно, в самый последний момент их всех остановил Всевышний. Манхау невольно подумал о Сундао Цзы. Задумчиво взглянув на огромные колонны, он на огромной скорости полетел к нём. Сложно сказать, сколько времени заняла дорога. Наконец он добрался до первой разрушенной колонны. Там он почувствовал ауру, способную сотрясти небо и всколыхнуть землю. Это была аура не бессмертного или демона, а дьявола. Это сразу напомнило ему о континенте дьявола. Медленно подняв руку, он осторожно коснулся поверхности разрушенной колонны. Как только он к ней прикоснулся, то увидел образ человека, излучавшего невероятно сильную ауру смерти, который запрокинул голову и взвыл. Этот человек был рождён в зловещем, смертоносном завихрении. Его тело и душа были разделены, и только много лет спустя он покинул завихрение и прокатился по миру словно ураган. В конце он вступил на девять мировых бабочек, развёл руки и заставил звездное небо задрожать. Странная, причудливая аура затопила звездное небо, от которой даже Манхао стало слегка не по себе. Эта энергия могла обрушить землю и небо, потушить светило и покорить звездное небо. У Манхау на глазах неизвестный человек превратился в континент, пожертвовав собой ради всех, кого знал. Спустя несметное множество лет вновь появился человек, давным-давно превратившийся в континент. Он покинул континент и отправился в безбрежные просторы. По его лицу промелькнула гримаса боли, когда звёздное небо превратилось в огромную руку и попыталось схватить его. Вспышка света... Молодой человек уничтожил один из пальцев руки, а потом покинул область за пределами безбежных просторов и скрылся вдалеке. Уничтоженный палец оказался обрушенной колонной перед Мэнхао. «Практик, достигший трансцендентности. Это точно культивация трансцендентности». Мэнхао отвёл руку, в его глазах горел странный огонёк. Насколько он мог судить, этот молодой человек в видении был практиком из мира дьявола, которому удалось достичь трансцендентности. Его имя осталось тайной, но благодаря Аури Манхау значительно лучше понял концепцию трансцендентности. После этого он полетел к следующей разрушенной колонне. Оказавшись на месте, он сделал глубокий вдох и коснулся рукой её поверхности. Его разум тотчас заполонил рокот. Он увидел юношу, живущего в горной деревушке, видел, как он посеял хаос на родной планете, как убивал людей, как ковал невероятную легенду о себе, как поднялся по трупам на вершину своего мира и стал парагоном. Дальнейший жизненный путь оказался намного труднее. Чтобы воскресить жену, он оставлял за собой реки крови, пробиваясь выше и выше. Он сотряс всё звёздное небо во время достижения трансцендентности. Увидев лицо этого человека, Манхао поражённо застыл. Ему сразу вспомнился резня и его техника ходьбы через время. Человек в видении колонны и резня носили то же лицо, что и статуя на континенте бессмертного бога. С холодным блеском в глазах человек в видении взглянул на звёздное небо, По взмаху его руки сдвинулись небесные светилы и разверзлось звёздное небо. Он вышел за пределы безбрежных просторов и уничтожил один из пальцев, после чего растворился вдали. Манхао тяжело задышал. Опустив руку, он со смешанными чувствами посмотрел на разрушенную колонну, ещё немного простояв возле неё, он полетел к следующей. Это всё ещё стояло, будучи одной из двух до сих пор неразрушенных колонн. Прикосновение к ней не показало ему ничего, кроме пустоты. Там не было практика достигшего трансцендентности, но внутри колонны зрел невероятный бессмертный ци. В этом бессмертном ци можно было видеть мириады образов разных людей. Все эти люди культивируют магию бессмертия и находятся на пути к становлению бессмертным. За всю историю ещё ни разу не родился бессмертный достигший трансцендентности. Пробормотал Мэнхау. Детальный осмотр показал крайнюю слабость колонны, она находилась на грани обрушения, «Если родиться истинный бессмертный, то она, вероятно, тут же развалится на части». Манхау убрал руку и полетел к четвёртой, последней разрушенной колонне. Миновав руины и пылевые облака, он, наконец, добрался до места. С глубоким вздохом он опять коснулся колонны. В его разум хлынули образы о молодом мужчине. Его халат украшал узор из цветов, да и сам он отличался от людей из двух прошлых видений. С его губ не сходила насмешливая улыбка, глаза светились незаурядным умом. Тонкие черты лица делали его весьма привлекательным, хотя и немного болезненным, словно он поправлялся после тяжёлой болезни. Манхао наблюдал за молодым человеком в полной тишине. Он не знал его имени, однако он оказался создателем медного зеркала. В руках тот держал медную лампу и носил точно такой же халат, как и человек, столкнувшийся с бессмертным треволнением и пальцем, сошедшим с небес. Теперь Манхао понял, кто это. Патриарх Безбрежные просторы. В конце видения Патриарх покинул пределы безбрежных просторов, уничтожил один из пальцев и исчез в пустоте. С окончанием ведения Манхау опустил руку, осталась последняя колонна, одна из двух целых. По мере приближения к ней, с ним в резонанс начал входить могучий демонический цыр.